Глава 12. Куин. Чтобы облегчить терзавшие души раскаяние от того, что она подслушивала личную беседу отца, Куин сжимала и разжимала пальцы, пока напряжение постепенно не исчезло. Прижавшись спиной к пыльной каменной стене, она стиснула зубы от ужаса при мысли о том, что ее обнаружат. Это был ее ритуал. Даже сожаление и отвращение к самой себе не могли заставить ее уйти. «Они готовы к бою», — сказал отец. «Раскрытые, пребывающие в Салдию, теперь вооружены. Они атакуют, едва завидев нас. Должно быть, нескольким выжившим удалось убежать обратно в горы. И теперь они возвращаются подготовленными. Они умнеют». Куин, нахмурившись, попыталась понять, о чем речь. Сложив воедино все, что слышала до сих пор, но информации было до смешного мало. Раскрытых прежде никогда не удавалось схватить. Из-за неконтролируемых вспышек магии они оставляли после себя лишь воронки в земле и груду обугленных тел, человеческих тел. Она стиснула зубы, подавив горький стон. Эти твари убивали всякий раз, когда оказывались неподалеку от человеческих поселений. Но, добравшись до места, ей удавалось лишь стать свидетельницей последствий. Почерневшие трупы, разрушенные дома, лошади и быки, разорванные взрывом пополам. Так много смерти она следовала за раскрытыми словно чума. Человекоподобные существа собирались в основном в горах, неподалеку от Хейзлтайда. Но некоторые информаторы утверждали, что они начали Перемещаться на юг. Сама мысль об этом казалась нелепой. Раскрытые на юге. Куин фыркнула под нос при одной только мысли об этом. Учитывая огромное количество городов, рассыпанных по континенту, они погибли бы прежде, чем успели добраться до зачарованного леса. воукинг ты мне пока больше не нужен», — сказал отец. «Можешь уезжать». Короля Эдварда оповестили, и он подготовит все для тебя». «Прекрасно. Ага, значит, раскрытых заметили рядом с Хейзелтайдом. Эдвард Хэллоуглен правил им последние два десятилетия. Куин постучала пальцем по колену, задаваясь вопросом, что именно Зандеру необходимо было увидеть лично в таком месте, как Хейзелтайд? «Как дела на производстве?» Тиаган прочистил горло. Занавески взметнул утренний бриз, принесенный с озера. Куин буквально видела, как они развиваются вокруг отца, а он смотрит в окно на воду. «Это действительно так срочно, отец? Я должен уехать, как только...» «Прежде чем ты займешься расследованием, мы должны убедиться, что дома все идет как надо. Разумеется, сэр». По мраморному столу забарабанили пальцы, и кто-то заерзал на стуле. Производство зачарованной руды находится на уровне 123% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Думаю, мы достигли потолка. Еще чуть-чуть, и мы исчерпаем наши трудовые ресурсы. Я имею в виду ошибки и, соответственно, повышение стоимости производства. Пока что это самая высокая доступная нам скорость производства. Хорошо. Ты значительно исправил положение с тех пор, как занялся этим. Я впечатлен, Зандер. Благодарю, сэр. Куин пронзил укол зависти, и она вынула кинжал из ножен, спрятанных на икре, чтобы отвлечься. Производство зачарованной руды обеспечивало 50% состояния рода Старлинг, но все же не вызывало в ней ни малейшего интереса. Уже не вызывало. Отец никогда не позволял ей посещать производство, расположенное на небольшом острове недалеко от западных берегов Люнстоуна. Там производилась самая мощная зачарованная руда в мире. Куин раньше очень хотелось увидеть, как алхимики закаляют зачарованную руду, следуя давним традициям. Лишь истинные мастера магии огня могли получить место огнедуя на производстве старлингов. И ей всегда хотелось изучить их движения, чтобы перенять их мастерство, чтобы стать лучше. Однако секреты производства принадлежали главе рода Старлингов и его наследнику, и больше никому. Отец до более ясно дал дочери это понять после множества ее попыток пробраться на производство. Тягану каким-то образом удавалось поймать ее каждый раз, когда она пыталась туда проскользнуть. С каждым разом наказания за эти попытки становились все суровее, и в итоге Куин оставила эту затею. Пока отец и брат бубнили что-то насчет производственных сроков и квот, она положила рукоять кинжала на палец и крутанула лезвие. Металл на кончике пальца превратился в расплывчатое пятно, и она продолжила крутить кинжал, подпитывая ее крошечными воздушными потоками, благодаря усилителю «ветрогон». Она изобрела эту бессмысленную игру, чтобы было чем занять руки, пока окружающие бубнят и бубнят. Сектор Айлтайт почти завершен, — произнес Заннер. Она навострила уши. Второй по силе метод очистки зачарованной руды, рецепт производства жидкости Айлтайт принадлежал королевству Уилдафер. Больше никто не имел права производить эту жидкость и не обладал необходимыми для этого знаниями. Фантастика! Отец с восхищением, которое редко показывал ей и никогда не демонстрировал на публике, хлопнул в ладоши. «Кто-нибудь знает о том, чем мы занимаемся?» Уилдафер знает. «Пока нет. Мы храним это в секрете, и лишь горстка архитекторов в курсе далеко идущих планов. Они сотрудничают с нами». «Зачем ты им сказал?» Голос отца стал тяжелым и хмурым, и Куин почти что физически ощутила разочарование, разлившееся в воздухе. «Они должны знать, чтобы построить подходящее сооружение, отец. К несчастью, пришлось на это пойти, но никто из рабочих ни о чем не догадывается». «Если архитекторы заговорят, я о них позабочусь», — пообещал Зандер. «Никто за пределами острова не узнает». «Хорошо». Кинжал крутился на пальце. Куин нахмурилась. Если бы она знала отца хуже, то подумала бы, что он только что приказал Зандеру убить тех, кто построил сооружение для очистки зачарованной руды. Фраза пронзила ее до мозга костей, грубо и больно. Куин выпустила еще один крошечный порыв ветра, заставляя клинок крутиться, и попыталась обдумать то, что он только что сказал. Может, она пропустила часть разговора, а может, просто неправильно поняла. Ее отец был не таким человеком. Мужчина, воспитавший в ней честь и благородство, никогда не отдал бы приказа убить кого-то просто, чтобы сохранить тайну. Сапоги отца тихо застучали по полу, когда он зашагал вдоль окон. Когда начнется производство? К несчастью, лишь через два сезона нужно найти способ тайно вывести сырье. Это разочаровывает. Я все еще не понимаю, как это может сработать, отец. Признался Зандер. Наша жидкость наверняка будет похожа на ту, что экспортирует Уилдафер. Сомневаюсь, что мы сможем продать. Когда закончим с этим, то сможем. Перебил его генерал-магистр Световидцев. Виктория уже экспериментировала с разными техниками, и продукт кристально чист. Твоя сестра гениальна. «Не забывай об этом, когда настанет твоя очередь править люнстоуном, сынок. Она просто кладезь, цени ее знания». «Да, сэр». «Нехотя уступил Зандер!» «Я видел, что она сделала в дюкрасте. Ее рецепт вообще мало напоминает жидкость Айлтайт из Уилдефера. И тут вступаешь ты, Зандер. Конечно, отец, что вы хотите, чтобы я сделал?» «Состря по историю, которую можно было бы скормить публике». Сделай так, чтобы казалось, будто мы обнаружили древний секрет в подземельях Люнстоуна. Лоск таинственности сделает ложь еще более привлекательной, и мы сможем продать жидкость по более высокой цене. Когда мы полностью овладеем сразу двумя методами очистки, Уитни Стормглаз уже не сможет угрожать сместить нас с рынка производства зачарованной руды». Стул заскрипел по полу, и на вентиляционную решетку упала тень. Свет погас, и Куинна напряглась. Спустя несколько напряженных мгновений тень отошла. Девушка тихонько вздохнула от облегчения. «О чем только думала эта женщина?» — спросил Зандер. Чтобы не ни сподвигало ее заявить, что ее жидкость айлтайт лучше наших огнедышащих камней, это выше моего понимания. Она усвоит урок». Грозно произнес отец. Так или иначе. Куин, растерянно свела брови, кинжал крутился на ее пальце. Все это, казалось, не имело смысла. Все это казалось неправильным. В венах королевы Уитни Уилдеферской текла кровь старлингов, пусть и разбавленная с течением поколений. В войне против Генри армии ее отца пожертвовали тысячами жизней и миллионами золотых монет, чтобы биться бок о бок со световицами. «Ледяной король», как его называли, не сдавался, пока Генри ногой не выбил его двери и поплатился за это собственной жизнью. То, что глава рода Старлингов угрожал столпу рода Стормглаз, из-за рекламного слогана казалось мелочным, низким. Подобное поведение было недостойно такого человека, каким она считала своего отца. «Что еще?» — спросил генерал-магистр, стоя у окон. «Есть ли еще новости с производства?» «Лишь одна, сэр». Зандер заерзал на месте, и дерево под ним заскрипело. На огнедышащих полях за весь сезон не случилось ни одной смерти. Должно быть, это своего рода рекорд. Так и есть. Как тебе удалось этого добиться? В основном обуздав зверей. Нам, наконец-то, удалось выяснить, как создать для них достаточно большие венцы с заговором уздечки». «Я впечатлен». Куин нахмурилась. Насколько ей было известно, на завод не привозили никаких зверей или других существ. Крутя кинжал на пальце, она, закусив губу, задумалась. «Будет ли игра стоить свеч, если предпринять еще одну попытку попасть на остров?» Зандер прочистил горло. Если это все, что вы хотели обсудить насчет производства, у моих информаторов из столицы есть интересные новости». Клинок крутился на пальце, сохраняя идеальный баланс, и Куин прислушалась. Взгляд затуманился от скуки, а слух резко обострился. Заняться больше было нечем, и она полностью сосредоточилась на беседе, льющейся сквозь вентиляционную решетку в полу рядом с ней. «И что же это за новости?» Нетерпеливо фыркнул отец, как будто уже знал, что Зандер скажет дальше. Ходят слухи, что тень отправился вверх по южной дороге в сторону Оукинглена. Похоже, призрачный клинок направляется в столицу. Возможно, он даже на пути в Люнстоун. Взгляд ее резко сфокусировался, и движение клинка на пальце замедлилось. — Это самоубийство, — произнес отец. — Может, он и простолюдин, но даже он должен понимать, что мы охотимся на него. «Может быть, он идиот? Этот человек имеет в своем распоряжении силу призрачного короля Зандер». Тяжелые руки ударили по столу, и голос отца, упав на целую октаву, прозвучал с мрачным предостережением. «Никогда!» «Слышишь? Никогда не недооценивай того, кто слился с тлеющей душой. Это может стоить тебе жизни». Глаза Куинс широко распахнулись от шока после этой фразы. Клинок потерял равновесие, когда ее мозг отключился. Кинжал упал, и она инстинктивно схватилась рукой за острую сталь. Что-то теплое и влажное потекло в ладонь, когда клинок распорол кожу. Но она едва ли обратила внимание на боль. Ее мир так внезапно так жестоко пошатнулся, что девушка была не в состоянии даже думать. Призрачного короля, бессмертного полководца вернул к жизни великий некромант. И, как минимум, одна тлеющая душа на самом деле не была уничтожена. С какой легкостью правда сорвалась с отцовских губ, когда он считал, что больше никто его не слышал? Воздух жёг лёгкие, когда Куин попыталась вздохнуть, преодолевая потрясение. Ну, разумеется. Призрак, которого она видела парящим между колонн в тронном зале короля Генри, не имел имени. По словам Генри, это были лишь чары, жутко походившие на человека. Ходячая опасность, не имевшая собственного разума. Ложь. Все это ложь, чтобы создать нечто столь гнусное. Наверняка использовали некромантию. Куин всегда предполагала, что вести такую жестокую борьбу против компании Генри световица взаставила связь призрака с запретной магией смерти. Это было уродование естественного порядка вещей, который они поклялись защищать ценой собственной жизни. Некроманты жаждали победы над смертью. Световица же стремились почитать жизнь и существовать в гармонии с природой. Они с самого начала были в состоянии войны друг с другом. Основы их морали оказались разделены благодаря бесконечным вариантам того, что умный мозг мог сотворить с зачарованной рудой. Но теперь Куин осознала, что война против Генри была чем-то намного большим. Призрак был не просто возвращенным к жизни уродом на скорую руку, собранным королем Генри из останков мертвецов. Он был не просто тенью с окровавленным мечом на поле боя. Легенды и истории, которые король Генри сплел за то время, что восседал на троне, скрывали истинную природу призрака. Намеренно или нет, палата световицев, которой она поклялась жизнью и мечом, помогала распространять эту ложь. Фантом на опушке у старого узловатого дерева, где Куин чуть было не рассталась с жизнью, был никем иным, как призрачным королем, нечистью, которую вернул к жизни Айрон Захариас. А так называемый царь убийца которого ей велели схватить, был никем иным, как новым призрачным клинком тем, кто удерживал призрака на этой земле. Если эта тлеющая душа все еще существовала, быть может, и другие не были уничтожены. Ее предки солгали, и отец знал об этом. Тиаган велел ей поймать призрачного клинка, не предупредив о духе, боровшемся бок о бок с этим человеком. «Мы считаем, что призрак был уничтожен», — сказал он. Чем бы ни была эта нечисть, она не повлияет на твое задание. На деле же он прекрасно знал, что это был за призрак, и солгал, глядя ей прямо в глаза. При мысли об этом Куин застыла на месте, и, раскрыв рот невидящим взглядом, уставилась на маленькое окошко света у ее ноги, изо всех сил стараясь взять себя в руки. Или то, что им известно, — произнес Зандер. Она, наконец, опомнилась, и беседа в соседней комнате зазвучала громче звона в ее ушах. Девушка сморгнула от оцепенения, отчаянно стараясь прислушиваться. — Не недооценивай свою сестру, — предупредил отец. — Куин, лучше, чем ты готов признать, сынок. Ты говоришь, что тень направляется сюда, а я говорю, что твоя информация неверна. Если бы охота привела ее обратно в столицу, она бы проведала нас чтобы спланировать преследование. Она — великолепный солдат. Как только она окажется в стенах города, ему конец. Губы непроизвольно растянулись в улыбке, когда Куину слышала, как отец верит в нее. Но мимолетную вспышку гордости убил ужас от того, кем на самом деле был призрак. Старлинг лишь хотела, чтобы отец гордился ею, а он опустил важные детали относительно ее задания. Если бы она не знала наверняка, то решила бы, что отец хотел ее провала. В ее груди вспыхнула искра ярости, и разрастающийся огонь гнева приковал ее к месту. Она не могла пошевелиться. Если бы пошевелилась, то закричала бы от бешенства и протаранила стену. Зандер с отвращением простонал. «Сработает ли это, отец? Стоит ли ваш эксперимент с Куин времени, которое мы уже потеряли? Если общественность узнает, чем на самом деле является призрак, это грозит разрушить все, что мы построили. Нужно запереть эту нечисть подземелья, но мы не можем сделать это, пока Куин там притворяется воительницей». «Притворяется?» Куин заскрипела зубами, с трудом сдерживая гнев, и крепче схватилась за клинок. Из сомкнутой ладони вытекла полоска крови. Красные капли одна за другой с хлюпаньем падали на пол, но кончики ее пальцев едва дрогнули. Шок пробрал до мозга костей. Отец издал нетерпеливый стон. «Ты снова об этом!» Никто не видел ее уже несколько дней. Шериф Брэдфорда даже сообщил, что она последовала за зацепкой в лес и исчезла. Зандер так чистил, сыпя аргументами, что становилось ясно. Он репетировал. Подумайте об этом, отец. Что, если она мертва? Что, если моровые волки съели ее и проклятого вужила? Ты бы ее оплакивал?» Спросил генерал-магистр ровным тоном, почти скучающим. Куин тяжело сглотнула, услышав такой небрежный вопрос из уст собственного отца. Замешкавшись на мгновение, брат ответил. «Разумеется». Куин практически чувствовала его ложь на вкус. Она витала в воздухе, тлетворная и удушающая, как вонь, от которой не удается избавиться. «Я знаю, что у вас есть план», — продолжил Зандер. «Я знаю, что у вас есть определенные намерения, отец, но я прошу вас еще раз подумать, стоит ли игра свеч. Призрак важнее моей поездки на север. Позвольте мне преследовать этого человека, да? Я хочу препарировать существо, пойманное королем Эдвардом но с каждым днем призрачный клинок начинает представлять все большую угрозу верните куин домой позвольте мне закончить это мы пытаемся сломать ее а не разрушить страну позволив этому сумасшедшему оставаться на воле дольше необходимого куин заставила себя сидеть неподвижно понадобилась вся ее выдержка чтобы не зарычать как зверь в клетке она вся подобралась готовая напасть на первое попавшееся существо и еле сдерживалась чтобы не пробить стену и не схватить Зандера за горло. В глотке застрял яростный крик, и девушка прижалась затылком к каменной стене, чтобы сдержать его. На глазах выступили слезы, и она проглотила их. Отец с детства говорил ей, что старлинги не плачут. Они бьют что-нибудь, пока им не станет лучше. Сейчас ей очень хотелось бить Зандера. Полагаю, это тебе хотелось сломать ее. Поправил отец. Она мое чудесное дитя. Подарок Норн. Я обожаю ее и хочу, чтобы она была счастлива. Но ее обязанности как члена семьи Старлинг теперь заключаются не только в участии в заданиях и битвах. Вот и все. Пришло время ей сложить меч. Но если она не, я сдержу обещание, которое дал, когда мы начали все это. Если эта неудачная охота не сломит ее дух, да, я сам его сломлю». Сердце Куин было разбито. Гнев в груди вспыхнул и погас после его признания, словно солдат, убитый на месте незамеченной стрелой, пущенной издалека. Тяган вздохнул измученно и тяжело. «Терпение, сынок». Генри понадобились годы, чтобы собрать армию, и даже после этого никто не узнал правду о том, кем он был на самом деле. Лишних семнадцать дней, по большому счету, не имеют значения. Скоро тебе выпадет шанс столкнуться с этим человеком. Когда она провалит задание, не сумев схватить его, ты получишь минуту славы. «Когда? Не если, а когда?» Звон в ушах Куин превратился в оглушительный крик. Она смотрела себе под ноги, легким не хватало воздуха. Голову пронзала пульсирующая боль. Мигрень еще сильнее затрудняла способность осознать то, что девушка сейчас слышала. — Полагаюсь на вас, отец, — произнес Зандер, резко изменив тон. — Норны подери, она уже слышала этот тон, но только в тех случаях, когда через несколько дней он собирался ослушаться. Пару раз за свою карьеру Зандер отбивался от рук и занимался заданиями, которые, как он считал, были достойны его времени, даже если их давали не ему. Ее брат не хотел ждать. Он хотел действовать, и его терпения не хватит надолго. — Вы еще не выбрали для нее жениха? — спросил Зандер, вероятно, чтобы сменить тему разговора. «Быть, может, где-нибудь подальше?» «Ей бы подошел саут как думаете?» К ее ужасу отец рассмеялся. «Он рассмеялся!» «Хотел бы я, чтобы вы двое поладили», — произнес он. «К чему такая жаркая ненависть друг к другу?» «Это выше моего понимания». Куин еле удержалась от того, чтобы не фыркнуть с отвращением. Она всего лишь хотела заставить отца гордиться ею, Долгие годы она старалась помочь Зандеру в его заданиях, как хороший солдат, а он лишь саботировал ее усилия. Всякий раз, когда она пыталась ему помочь, он выставлял ее идиоткой. Ее самым первым воспоминанием было то, как Зандер столкнул ее с балкона. В тринадцать лет брат с легкостью взял над ней верх. Если бы не недавняя дружба, возникшая между Куин и молодым вужилом, спасшим ее, она бы разбилась о камни. Брат всегда ее ненавидел, и она никогда не понимала, почему, насколько она могла осознать, это было какое-то странное соперничество за любовь отца. Лишь один ребенок мог быть любимцем Тиагана. Несколько вельмож из Уилдефера проявили интерес, признался отец. «Быть может, после того, как мы унизим их с помощью более совершенной жидкости Айлтайт, «Нам удастся заставить их совершить переворот и захватить контроль над их производствами, сделав ее разменной монетой в этой сделке». «Это могло бы сработать. Это достаточно далеко, чтобы она не смогла вмешиваться в дела дома». «Заандер», — произнес отец с предостережением в голосе. «Прошу прощения». На мгновение повисла тишина, и отец издал утробный звук. «Возможно, ты прав». «Возможно, лучше держать ее подальше от Люнстоуна». Отмунд, конечно, выдвинул требования, но я сомневаюсь, что стану его выполнять. «Это кажется странным, не так ли, что он хочет ее?» «Я видал и более странные пары, но она заслуживает лучшего». Куин поморщилась от отвращения. Хуже было некуда. Норны испытывали ее, и она не знала, сколько еще выдержат. Отмунд, человек, которого она считала частью семьи, который практически растил ее, когда она проводила лето в Мосвейле, попросил ее руки. Он утверждал, что отправил ее на это задание и, должно быть, тоже был замешан во всем этом. Он, как и они, хотел ее сломить, хотел увидеть ее провал. Даже Отмунд солгал ей. Пожалуй, мы могли бы организовать переворот на том берегу озера продолжил отец. Рука об руку с правильной мужчиной она могла бы воссесть на престоле Оукинглена. Если бы город раз и навсегда оказался под контролем Старлингов, это стало бы главным призом. Представь, Зандер, генерал-магистр мечтательно вздохнул. «В конечном итоге мы будем владеть всем. Салди будет принадлежать нам и только нам!» Старлинг уже восседал на престоле, подчеркнул Зандер. Селин, «Селен не в счет», — перебил отец. «Она Старлинг лишь на четверть, и я так и не нашел способа контролировать эту женщину. Она слишком своевольна. Куин же будет делать, как ей сказано». Последняя вспышка ярости в груди Куин погасла, и она сползла по каменной стене. Тело девушки сдалось перед оглушительным потрясением от всего того, что она сегодня услышала. Ощущения были такими, словно ей вскрыли грудную клетку и оставили стекать кровью на полу. Голову переполняли слова отца. Предательские слова. Зандер издал утробный звук. Королева Квин, вы понимаете, как это звучит? Нелепо вообще ставить эти два слова рядом. Имеется в виду игра слов. Квин, квин. Имя изменим. Перед коронацией это обычное дело. Она поморщилась при одной только мысли об этом. Даже ее имя больше ей не принадлежало. «Трон должен занять я, отец», — настаивал Зандер. «Не она, поумерю петит», — предостерег генерал-магистр. «Один человек не может занимать два престола. Один трон — да, но два. Эгоизм доведет тебя до погибели, и ты потеряешь оба». «Но Куин слишком импульсивно», — парировал брат. Позвольте мне занять ее место в Окенглене. Благодаря знаниям, которые я почерпнул от вас, я был бы хорошим королем». «Ты был бы великолепным королем, сынок, но станешь куда лучшим генерал-магистром световицев. «Благодарю, отец». В голосе брата чувствовалась едва сдерживаемая улыбка. «Этот замок, династия, которую я построил для тебя». Отец умолк, и она могла лишь предположить, что он обвел рукой комнату. Это твоя судьба, Зандер. Даже если ты не воссядешь на престоле Оукинглена, ты будешь контролировать столицу издалека, управлять ей через нового мужа-сестры. Мы выберем человека, который нас боится. Став королевой Оукинглена, Куинн обретет предназначение, которое всегда искала. И этого будет достаточно, чтобы она хорошо себя вела. Это самый умный ход. «Да, сэр, нехотя уступил брат». «Хорошо. Я выясню детали по поводу восстания Волкинг-Ленни. Пока же готовься к отъезду. К твоему возвращению я соберу больше деталей для обсуждения. Ты свободен». Стул заскрипел, о пол и раздались почти неслышные шаги по направлению к выходу. Заскрипели петли, и несколько мгновений спустя хлопнула дверь. Из-за закрытой двери раздалось приглушенное бормотание. И вот так просто они ушли. Где-то в глубине затуманенного мозга Куин почувствовала необходимость подняться. «Встать! Чтобы не быть обнаруженной, когда она будет покидать тайный ход, нужно торопиться!» Девушка попыталась встать на ноги, но тело отказывалось слушаться. Каждой частичкой своего существа ей хотелось обвинить в этом предательстве Зандера. Быть может, он каким-то образом совратил отца с пути. Быть может, это была лишь финальная попытка саботажа с его стороны, и он скормил отцу полуправду или очевидную ложь, чтобы тот согласился с его планом. Должно было быть какое-то объяснение, от которого ее мир не рушился бы. Куин сидела, задыхаясь от шока, и вдруг руку больно кольнула. Она поморщилась и, раскрыв ладонь, обнаружила, что на клинке кинжала все еще собиралась кровь. Волна обжигающей боли прояснила мысли. В груди снова вспыхнуло пламя ярости. Сморщившись в гримасе совершеннейшего отвращения, Старлинг хмуро вглядывалась в пустоту темноты тайного тоннеля. Она сильнее сжала клинок в руке, на этот раз намеренно. Волны мучительной боли пронзили руку до самого плеча, но девушка лишь крепче сжимала ладонь в кулак. На пол закапала еще больше крови. Боль возвращала Куинг к жизни. Пробуждала ее. От ее в сто крат увеличенной с помощью магии силы сталь в руке задребезжала. Рука затряслась, когда световидец сжала кинжал еще крепче. Запястья скручивали ленты боли, но ей было все равно. Она не останавливалась. Клинок в ее ладони сломался. Отломанная рукоять упала, и Куин схватила ее в воздухе свободной рукой. Осколки клинка едва слышно стеклышками посыпались на пол. Даже в самых патовых ситуациях хороший световидец не производил ни звука. Акуин всегда стремилась к тому, чтобы стать лучшей. Гнев ее, однако, разгорался все ярче. Сегодня отец и брат были убийственно откровенны. Учитывая ее предполагаемое отсутствие в замке, они, вероятно, решили, что могут общаться свободно. В конечном итоге это было неважно. Она вскрыла правду. Ее дальнейшие действия, красноречивее слов, расскажут о том, кто она на самом деле. Куин зажмурилась, и по ее щеке скатилась одна единственная слеза ярости. Пришло время посмотреть в лицо фактом. Факт. Отец никогда не верил в то, что она справится с заданием по поимке так называемого цареубийцы. Он отправил ее за призрачным клинком, неподготовленной, с намерением сломить ее. Теперь больше, чем когда-либо Куин сомневалась, что тот человек действительно убил короля Генри. Незнакомец из леса наверняка был не более чем полезным инструментом в плане Тиагана разрушить ее решимость. Факт. Для отца цель оправдывала средства. Он готов был сделать что угодно, лишь бы она повесила свой огненный меч Аврору рядом с честью Гвендалин. И божественностью Виктории он хотел, чтобы она раз и навсегда ушла на покой. Задание, которое, как она думала, принесет ей восхищение и уважение, было ничем иным, как планом, который должен был заставить ее потратить время впустую и убить в ней огонь. На бедро закапало что-то теплое. Распахнув глаза, Куин увидела, что по ладони течет кровь. Девушка широко развела пальцы, и тело пронзило новая боль. На кончиках пальцев от онемения затанцевали иголки, а по руке прокатывались жгучие волны боли. Это возвращало ее в реальность. Зрение прояснилось, когда световидица уставилась на темную корочку, возникавшую по краям глубокого пореза. Факт. Куин Старлинг не сдавалась. Взмах меча в пылу битвы был для нее глотком жизни. Страх оказаться на волоске от смерти заставлял ее чувствовать свое единство с окружающим миром. Никто не заберет это у нее. Даже легендарный генерал-магистр Световицев, Отец, Отмунд — оба предатели. Она поморщилась от неистового отвращения. Помимо Блейза, Куин доверяла лишь четверым. Сегодня двое из них предали ее. Возможно, даже Гвендолин и мама не заслуживали ее доверия. Куин больше не знала, чему верить, но одно знала наверняка. На кону стояло даже больше, чем она думала. Девушка прищурилась, и пожар в ее груди вспыхнул новой волной ярости. Приняв твердое решение и став еще целеустремленнее, чем раньше, она заставила себя подняться на ноги, бросив остатки сломанного клинка на полу. Теперь она собиралась разгадать тайну так называемого цареубийцы в лесу, призрачного клинка. Уже не ради того, чтобы впечатлить отца. По ту сторону ее не ждали почести, не ждала слава, не ждал триумф. Отец не положит руку ей на плечо и не скажет, что гордится ею. Что бы она ни сделала, Для этого человека этого будет недостаточно. Когда она приняла эту ледяную реальность, остатки страха покинули ее. Теперь единственным человеком, в чьем одобрении Куин нуждалась, была она сама. Покинув Люнстоун, она использует всю твердость и силу воли, чтобы распутать паутину лжи, сплетенную ее родными. Даже если придется погибнуть.